про Лиду, которая была очень одинокой, будучи замужем. Лида стояла на перекрёстке в задумчивости: домой направо, не домой налево. Нужно было домой, но неодолимо хотелось налево. Немного поколебавшись, она сделала шаг в сторону, выбрав не домой, сказав в совести: молчи. Сошлась статуора осмотрелась по сторонам нет для машин и заспешила в кофейню напротив Сеть кофеен Coffee «Кофе Страсть выделялась среди конкурентов высоким ценником, модным интерьером, оригинальным и изысканным меню и, как следствие, определённым контингентом посетителей. Ближница за 700 руб., овсянка за 600 руб. и кофе за 550 руб. были доступны не то что не каждому. А вообще только некоторым, особо отличившимся чем-то в этой жизни, и с невероятностью попасть не туда, куда все стремятся, в следующий. Так-то, но так, зато какой это был кофе, произведение искусства. Отборные сорта собственной обжарки, раскрывающие неповторимый аромат, наполнявший всю кофейню, остающийся на волосах, одежде, щекочущий нос. окутывающая тебя своей тайной раз и навсегда. Кто пробовал, больше нигде кофе пить не мог. Он казался пресным и безвкусным. Такой своеобразный эффект привыкания. Кофе-страсть в действии. Еще здесь подавали яичницу или омлет из каких-то супернатуральных яиц с солнечным желтком с насыщенным вкусом самой жизни. «Новогоднее десертное меню». Мини-скульптуры из шоколада, муссов, взбитых сливок, сырного крема с медом, соленой карамели с кокосовыми кранчами, томленых ягод и чего-то еще необыкновенного. Малюсенькие, размером со стопку пирожные, стоили как полноценный обед в кафе средней руки. При этом они состояли из четырех-пяти прослоек удивительных вкусовых сочетаний. ломая стереотипы и представления о десертах. Лиду в этом заведении все знали давно. Она приходила изредка, обычно в районе 10 вечера, когда основная масса посетителей уже отоужинала и спешила дальше покорять город. В это время кафе начинало жить размеренной, тягучей предночной жизнью. Приглушали свет, на столах зажигали свечи. Постоянные посетители, сидевшие в основном в одиночестве в своих гаджетах по разным укромным местечкам кафе, под джазовые композиции лениво потягивали вино или кофе, либо неторопливо перемешивали салаты в огромных ремесленных керамических тарелках. Они всем своим видом показывали миру, что никуда не спешат. У них всё отлично, всё удалось не только сегодня, а вообще, по жизни. Лида зашла, скинула свою лёгкую норковую шубку цвета топлёного молока, подарок мужа на десятую годовщину свадьбы, пусть уже не новую, но такую уютную и по-прежнему актуальную, поправила прическу, прошла к окну и села за свой любимый столик. Частая гостья в этой кофейне, она перепробовала все столики, но выбрала этот, отсюда открывался хороший обзор, было видно всех. туф ходят, кто сидит в зале, и те, кто проходит мимо по улице. Удобно наблюдать и фантазировать, отвлекаясь от своих мыслей и проблем. Мужчине, сидящему за столиком напротив Лиды, принесли огромный бургер высотой сантиметров 20. Он смотрел на него с нескрываемым и комичным ужасом, смешно пытался прижать его рукой, сделать пониже, прикидывая, что рот так широко открыть невозможно. И правда. Ну вот как есть такой гигантский бургер. Её любопытство было замечено. Они встретились взглядами, она не удержалась и захихикала, но тут же смутился и отвела глаза. Но этого оказалось достаточно. Бургера поедатель уже заметил Лиду и теперь нет-нет да и кидау на неё заинтересованный взгляд. Вот, говорила же подругам, что познакомиться сейчас очень просто. Нет с этим проблем, подумала Лида. Нужно было постараться на него не смотреть. А то последует продолжение банкета, а ей это совсем не нужно. Официантка принесла ей любимый восхитительный кофе в высокой цилиндрической кружке с какао-сердечком на сливочной пенке. Обхватив кружку обеими руками, Лида почувствовала тепло напитка, передавшееся керамике. Вдохнула аромат и сделала небольшой глоток. На губах осталась сливочно-молочная пенка, украсив Лиду смешными усами. Фанат бургеров заметил это и улыбался. Ну вот. Теперь точно не отделаться, с досадой подумала она. Зачем же она приходила сюда долгими вечерами, выбирая не домой, если не знакомиться и не общаться с подругой? Ответ простой, от банального одиночества. Нет, Её не двигало желание обрести друга или любовника. Она была хронически замужем, мужа не изменяла, но и идти к нему не хотела. Дома её ждала вторая смена, муж и сын. Угрызения совести, которые она приказала молчать, решая в очередной раз, куда ей отправиться, мучили её именно по этой причине. Нормальная жена и мать должна была пойти домой, а не в кафе сидеть над одинокой чашкой кофе, разглядывая посетителей и размышляя над темой, как я дошла до жизни такой. Будучи одним из руководителей компании, она работала почти без выходных, зачастую допоздна. Работа ей приносила не только удовольствие и возможность удовлетворить свои карьерные амбиции, но и хороший доход. Она могла выплачивать кредит за квартиру и машину, содержать сына, давать возможность мужу реализовывать попытки получить изобретательский патент и оплачивать его научные эксперименты. По сути, работа и была её настоящей жизнью. В офисе в коллективе Лидия Петровна, как её все уважительно называли, была как рыба в воде. Компания занималась поставками медицинского оборудования из Европы в Россию. Нужно было одновременно разбираться в медицине и логистике, знать таможенное право, поддерживать связи с клиниками, медицинскими центрами и больницами, быть в курсе последних достижений медицины, посещать международные конференции, общаться с врачами и чиновниками. Работа была трудная, но интересная. Лида пришла в компанию 15 лет назад, выросла от поста молодого менеджера до одного из руководителей, входила в совет директоров. У нее было большое количество собственных знакомств, связей и контактов, позволяющих решать вопросы на ходу. И весь день она с кем-то договаривалась, совещалась, что-то координировала, решала сложные задачи и прокручивала схемы. Так что к вечеру у нее голова шла кругом и хотела с одного — переключиться и отдохнуть. Муж. С Люней они познакомились по работе. Ещё будущий менеджер, она приехала на переговоры в клинику, где он работал врачом. Всё как-то быстро закрутилось. Он казался ей необыкновенным. Знаете, это как профессор из Галивузского фильма, большой, взлохмаченный, в смешном фартуке с подвёрнутыми рукавами, сидящий среди своих колбочек и склянок, с горящими глазами, увлечённый идеей создания средства, которое спасёт человечество. Для этого ему не хватало какого-то современного, редкого измерительного прибора, поставляемого ледяной компанией. На его фоне она выглядела тонконогим воробьём с удивлённым и восхищённым, петливым взглядом. Лёгкая дымка каштановых волос, карий глаза, курносы носик, который совался во всё, что интересовало Лёню. Её маленькая фигурка появлялась незаметно. Оказывалась во всех уголках его лаборатории и невероятным образом предвосхищала все его вопросы и желания. Она создавала среду, в которой ему было комфортно думать. Ее присутствие ничуть не мешало, как бывало с другими женщинами, заходившими в святая святых его лабораторию. От них, наоборот, возникал хаос, электрические разряды в воздухе, ощущение назойливости и невозможности сосредоточиться. Воспоминание прервала вновь подошедшая официантка, которая поставила на стол тяжёлую тарелку неправильной формы с волнистыми краями. По середине тарелки на подушке из листьев салата, в окружении микса из авокадо и свежайших томатов, возлежало порфё из лосося, контрастируя своим нежным коралловым цветом с кобальтово-синевой блюда. Так красиво, что жалко есть. Сквозь оконное стекло были видны пролетающие мимо машины, спешащие по тротуару пешеходы. Город шумел, несмотря на проздний час. В кафе же, напротив, было тихо. Как будто стекло разделило пространство и создало две противоположные среды. Лиде нравилось все красивое и гармоничное. Она сразу определила большого и растрепанного Леню как своего, ощутила это гармонию. Есть они и все остальные. Ее не смущала десятилетняя разница в возрасте, наличие свекрови, души нечающей в сыне, полный хаос в квартире, куда он ее пригласил показать ранние результаты его изобретений. Тот факт, что он еще ни разу не был женат, пугал ее подруг, родителей и коллег по работе, но только не ее. Все отговаривали, а она буквально вцепилась в него. Он принадлежал ей и точка. Сначала жили в его однушке, доставшейся от бабушки. Как он вообще в свое время смог съехать от матери и перейти в самостоятельную жизнь, был для Лиды загадкой. Наверное, той просто стали мешать реактивы и приборы, занимавшие все большую часть ее квартиры. В противном случае она вряд ли бы отпустила сына. Но Лиде повезло. И к моменту их встречи он уже несколько лет жил один. Его дом был не просто холостяцкой берлогой, Он был берлогой отшельника. На удивление ее это не испугало, а развеселило. Каким-то удивительным образом она умудрилась навести там относительный порядок, не вызвав его возмущения, а наоборот, упорядочив его и свою жизнь. Умея создавать вокруг себя красоту, гармонию и ощущение радости, она просто укутывала в свою любовь, качала, холила и буквально превозносила. Получив от Бога музу, Лёня стал работать и творить свои препараты с удвоенным энтузиазмом, защитил кандидатскую и подал три заявки на патент. Им нравилось быть вместе. Находился миллион общих тем. Обсуждали, как прошёл день, новые книги и фильмы, ходили на все выставки подряд. Она ездила с ним на научные конференции и постепенно стала на равных общаться в кругу его друзей. Им было хорошо вместе даже просто молчать. Это молчание было особенным. Оно было заполненным смыслом пребывания рядом, словно их мысли соприкасались и перетекали от одного к другому, чтобы, соединившись, превратиться в один общий взгляд, удивиться, согласиться и раствориться друг в друге. В кафе зашла парочка. Ему лет двадцать пять, ей от силы восемнадцать. Сели за столик, долго изучали меню. Было видно, что девушка не готова ограничится кофе, и несмотря на поздний вечер, намеревается плотно поужинать. "Может, долго знакомы уже?" размышляла Лида с интересом разглядывая пару. Парень явно обеспеченный, весь его вид говорил об этом. Ей было интересно разглядывать и считывать. За годы работы с разными людьми она научилась определять характер и даже род занятий по внешнему виду. Дорогие ботинки, куртка вроде простая, но видно, что не из масс-маркета, а брендовая. Чёрная футболка из плотного трикотажа с резинкой под горло красиво обтягивает торс. Сверху твидовый пиджак благородного коричневого оттенка в цвет ботинок. Вот он его снимает и накидывает девушке на плечи. Та действительно слишком легко и даже нелепо одета. Какой-то висящий на ней бесформенное платье, высокие до колена ботинки со шнуровкой на массивной подошве, волосы до плеч, висящие неаккуратными космами, на руках изрядно отросшие, ярко-зелёный маникюр. В общем, Лиде понравился парень, и совсем не импонировала девушка. Она ему не подходила. Не было красоты и гармонии в этой паре. Им принесли салаты. Ей всенародный цезарь. ему Карпач из солнца. Точно два мира, два детства. Как можно было в этом месте с уникальным авторским меню выбрать Цезарь, не доумевала про себя Лида. Девушка стала что-то рассказывать парню. Обрывки фраз со сленгом и матерными словами долетали до Лиды. Парень отвечал совсем на другой манер, иснисходительно улыбался девушке. Она радовалась, а он был так уверен в себе и красив. что Лида невольно залюбовалась им. С высоты возраста и опыта порой понимаешь, глядя на людей, что им совсем не по пути. Они как два разных рейсовых автобуса, случайно пересеклис в парке на заправке встретились, а потом по маршрутам. И эти маршруты не совпадают. Только вот девушка этого не понимала. Она хотела изменить свой маршрут, а это практически невозможно. Всё предупредили, но смена маршрута это дорого и больно. Мало у кого получается. Через 2 года у Лиды с мужем родился Лёшка. Копия своего шубут, нового громадного отца. Как она умудрилась его родить? Когда я объявили в роддоме: "Мальчик, 58 см, 4.400 г". Она не поверила, думала, что ошиблись. Лёша лежал в кюветке с другими младенцами, на их фоне выглядел разовощёким богатырём месячного возраста. Лёня влюбился в сына. Взял на себя все заботы о купании, прогулках, контролировал кормление младенцев и вообще превратился в насетку, трясущуюся над птенцом. Забросил свою диссертацию, отложил докторскую, которую готовил и всё время проводил с ребёнком. Изучал литературу по уходу за младенцами, делился с другими мамашами на прогулках, гулял с сыном долго и по графику, давая Лизе выспаться, чтобы молоко оставалось как можно дольше. Она просто не узнавала мужа. Из фанатичного учёного он стал не менее фанатичным отцом. подруги, у которых в большинстве своём мужья мало интересовались детьми, и даже умудрялись соревноваться к ним жон, завидовали такому отношению Лёни к ней и сыну. А Лида это как-то смущало и пугало. Ей казалось, что она лишняя между ними, что Лёша не для неё, а только для отца, будто она его родила и больше мужу не нужна. Она стала думать, как быстрее вернуться на работу. Прошёл год. Молоко закончилось. Ребёнок полностью перешёл на обычный детский рацион. Процесс отлучения сына от груди для Лиды был сродни трагедии. Пока она кормила его, ей казалось, что несмотря на отъездную связь с отцом, сын всё-таки её. Он не может без неё, она ему нужна для жизни. Малыш сливался с ней во время кормления. прижимался своей пухлой розовой щечкой к её набухшей груди, клал свою ручонку на голубую жилку, под которой пульсировало животильное молоко, жадно впивался губами и причмокивая добывал своё пропитание. По мере опустошения груди Лида физически чувствовала, как она наполняет сына жизнью, отдавая себя. Потом это всё прекратилось. Муж суетился, готовя по утрам детское питание в бутылочке. Варил супчик-пюре, варковал с Лёшей на их языке, а она как-то незаметно осталась в стороне от всего этого. Погрузившись в свои воспоминания, размышляя о том, что сейчас происходит дома, какие у неё встречи на завтра, Лида не заметила, как съела своё красивое парфю из лосося. От раздумий её отвлёк вопрос официантки, можно ли забрать тарелку. Обернувшись, она увидела за столиком возле противоположного окна пожилую пару. Они, видимо, только что вошли. Мужчина помог своей спутнице снять пальто и чуть отодвинул стул, предлагая присесть. Было видно, что они очень внимательны друг к другу. Женщина улыбалась, поглаживала его руку и что-то говорила, склонив к нему голову и показывая меню. От них вела любовь и взаимное понимание, какой-то неуловимый флёр обоюдного согласия и единения, словно это были не два человека, а один. Лида вышла на работу, когда сын исполнился полтора года. Встал вопрос о смене квартиры, в однушке было тесно. Решили её продать и, взяв кредит, купить трёшку. Тогда можно будет сделать кабинет для Леонида, детскую для Алексея, их с мужем спальню и кухню-гостиную. Отличного места для Лиды не предусмотрели. Она же всё время на работе. Как-то органично получилось, что с ребёнком стал сидеть муж. Одновременно он писал докторскую, когда ему нужно было отлучиться в лабораторию, приглашали в векровь. Лида работала и оплачивала кредит, продукты, все расходы на ребёнка. У Лёни в то время почти не было дохода на работе. Один грант они уже закрыли, а новые никак не получали. Периодически она добавляла денег на препараты для его исследований, вкладывала средства в науку и в мужа. Но нет ничего более постоянного, чем временное. В таком режиме они и живут до сих пор. Прошло уже более 10 лет. Сын подрос. Муж всё пишет докторскую, пытается получить гранты на исследования своей разработки, Лида работает и содержит семью. Подозвав официантку, Лида попросила счёт и уточнила, который час. Забыла телефон в машине, поэтому не смогла посмотреть сама. Оказалось, что уже почти полночь. Пора было ехать домой. Все эти годы они с мужем отдалялись друг от друга. Куда делись их ночные посиделки на той маленькой кухне, походы по музеям с обязательным посещением маленькой рюмочной возле дома, где они всегда брали по стопке текилы с лаймом и солью. Леня смешно слизывал соль с ее руки, а потом расплачивался щедро давающие вы, и они устремлялись домой, где он сгребал ее в свои объятия. Когда же наступило это отчуждение? Со стороны их брак был, может быть, странным? но крепким. Муж души не чаял в сыне, заботился о его обучении и развитии, уделял много времени занятиям с ребёнком. Он постепенно перестал интересоваться своей наукой, почти забросил докторскую, отчаился встроиться в новую систему получения дохода от научной деятельности. Лида много работала, а вечером, придя домой, вставала к плите, всех кормила, убиралась и падала. Утром снова шла на работу, где нужно было всегда быть собранной, красивой и безупречной Лидии Петровной. Так и получалось, что у неё каждый день как бы делился на две жизни, не пересекающиеся между собой, в каждой из которых у неё свои обязанности и ответственность. Невозможно было признаться мужу в своей слабости и усталости. Это только усугубило бы его профессиональную депрессию, в которой он пребывал уже не один год. Она пыталась с ним несколько раз поговорить, предлагала ему помочь устроиться куда-нибудь на работу. Но после таких разговоров он только замыкался, говорил, что она ничего не понимает, что вот-вот у него всё будет, что его выберут в новый проект, и он ждёт. Сосредоточивался на занятиях с сыном и меньше общался с ней. Несколько раз у неё была возможность закрутить роман, что ей, кстати, советовали подруги, наблюдая за её жизнью со стороны. Один раз она даже пошла на встречу с мужчиной. Коллега по работе сосватала своего брата. Якобы тот очень заинтересовался новым оборудованием, которое им должно было прийти из Франции, и захотел купить его для своей клиники. Она пришла на свидание после работы, опять не отправившись домой вовремя и оставив семью без ужина. Посидела с этим человеком, послушала, выпила кофера. расплатилась сама и ушла. Было противно и мерзко в душе от осознания, что она чуть не предала. Ведь там, дома, они ждали ее, а она их очень любила. И мужа, и сына, хоть и отдалилась от них. Или они от нее. И правда, как же она не взяла телефон? А вдруг кто-то звонит, вдруг что-то случилось? Её время в кафе, то, которое она себе иногда позволяла, чтобы как-то переключиться и восстановиться для своей второй части жизни, закончилось. Она расчиталась, накинула на плечи шубку, вышла на улицу. Свежий морозный воздух ударил в лицо и обдал хороводом колючих снежинок. По шоссе так же мчались машины, а по тротуару спешили, подскальзываясь, пешеходы. Москва даже в полночь не спала. Телефон, лежащий между пассажирским и водительским сидением, полностью разрядился. То ли от мороза, то ли от звонков. Лида воткнула зарядку, поправила прическу и освежила помадой губы, оттягивая момент возвращения домой еще ну чуть-чуть. Ехать было недалеко. Выбрала маршрут чуть длиннее, через Яузу. Ей нравилось ездить по набережным. Это давало ощущение путешествия, будто ты попадаешь в какой-то другой город, перемещаешься в другую реальность, где есть отражение неба в воде, романтичные мосты, нет светофоров и пешеходов. Через 15 минут припарковалась у подъезда и включила телефон. 20 неотвеченных звонков от мужа. Что-то случилось. Обычно он ей не звонил. Знал, что если её нет, то занята. Решал все вопросы дома сам. Мог и ужин приготовить, и сына спать уложить. В общем, обходился и без нее. Стревоженная она поспешила домой, стала звонить в дверь. Никто не открывает. Открыла своим ключом. Во всей квартире горит свет, разбросаны какие-то вещи. Как будто тут спешили и не успели их убрать. Прошла на кухню и в комнаты. В квартире никого не было. Лида села на кровать в спальне и начала набирать номер мужа. Недоступен. Прошла в комнату сына. Вдвинуты ящики с его одеждой, кровать разобрана, скомканное одеяло, подушка валяется на полу. На тумбочке лежат использованные ампулы от жаропонижающего, шприцы и упаковки от лекарств. На стене висела фотография. Они всей семьей в Турции на отдыхе. На ней малиново летящий сарафан. Муж и сын в одинаковых белых рубашках обнимают ее с двух сторон и целуют каждый в щеку. Лида сняла фотографию, прижала к себе и опустилась на кровать. Что-то с Лешенькой. Куда бежать? Телефон, оставленный в спальне, настойчиво завибрировал. Она побежала за ним. Звонил муж. — Они в больнице святого Владимира в Сокольниках. Срочно приезжай. Заперла квартиру, подъехала к банкомату, сняла наличные, мало ли что, и скорее к ним. Пока ехала, вспоминала моменты своей семейной жизни. Вот Лёшка начал ходить, трогательно так, от неё к Лёне и обратно. Смешной такой, топает, топает, вдруг остановится и плюх на попу. Сидит, смотрит на них по очереди и улыбается. Вот зимой отдыхать поехали в санаторий. кататься на лыжах и санках. Она ни на чём кататься не умеет, и санки с её весом не утащить. А Лёня катает их всех на береганки с другими попавшими. Когда Лёша в школу пошёл, Лёня стал там кружок по биологии для малышей вести. Сын так гордился, что его папа умнее всех остальных пап. А она все праздники в школе пропускала, работала. Почти не заметила, как сын подростком стал. Приехала в больницу, влетела в приёмный покой, ей показали бокс и как идти. Открыла дверь, а там Лёня один сидит, такой большой, такой грустный. Увидел её, подошёл, обнял, прижал к себе, даже не прижал, а вжал её в себя. Как хорошо, что ты уже тут. У Лёшки температура второй день. Не хотел тебе говорить, думал, справлюсь. А сегодня под 40 и не снижается. Скорую вызвал, тебе звонил сказать, что мы уезжаем. Ты недоступна была. Всё хорошо будет, Ледуша. Не волнуйся, его уже спасают. Мы вместе. Лида стояла, задыхаясь от слёз в объятиях мужа. Слёзы эти были и по сыну, и по мужу, и по ней самой. Они были настоящими, её слёзы и его объятия. А проблемы, те, что мешали ей домой возвращаться, одиночество её это всё надуманное, лопнушее, как пузырь. Иногда с другими случаются необратимые вещи, которые меняют и тебя.